Туманов снова ушёл. Представил Кане Митрофана и ушёл. Было обидно почти до слёз, что с ней вот так, как с бесправным каким-то существом. Хорошо хоть на замок не запер. Впрочем, с замком Анна бы справилась. В числе прочих её умений был и такой навык, дед Кайсына учил. А ещё нож подарил с удивительной красоты костяной рукоятью. На рукояти этой были вырезаны ласточки с инкрустированными серебром крыльями. И при определённом освещении казалось, что птицы живые. С ножом Анна никогда не расставалась, нравился он ей. А тут в Чернокаменске из красивой вещицы он запросто мог превратиться в вещицу весьма полезную, может быть, даже жизненно необходима. Если так уж хочет Семетрофану за ней присматривать, что ж, пусть присматривает, но оставаться в усадьбе Анна не собиралась. Да, в замке страшно. Убийство, самоубийство, Атмосфера гнетущая, как на погосте. Так она в замок и не пойдёт. Пришла пора по душам поговорить с мастером Бергом, узнать правду о своём прошлом. Ведь что-то необычное в её прошлом определённо было. Не спроставить в Чернокаменске её многие годы считали мёртвой. Вот пусть Августберг и расскажет. Сколько же можно скрывать правду? По коридору Анна кралась на цыпочках, не хотела потревожить занятую стрепнёй Клавдию. Проскользнула мимо кухни, вышла на крыльцо. Митрофан сидел в сторонке, так чтобы не маячить и не особо привлекать постороннее внимание. Но позицию выбрал удачную. Незамеченной мимо не пройдёшь. Да Анне не собиралась прятаться, всё равно ведь не отстанет. А у Митрофана лошадь. Лошадь бы ей очень пригодилась, потому что пешком от усадьбы до сторожевого озера идти идти. На зов её Митрофан не откликнулся. В первом мгновении Анне показалось, что он спит, а потом она увидела кровавый след поперёк его горла. Закричать ей не дали, грубо схватили сзади, ударили по голове. Стало сначала очень больно, а потом сразу темно. И голос Миши сказал ласково: "Вот и хорошо. Вот и в дом заходить не пришлось". В себя Анна пришла в темноте, но это была какая-то иная темнота, с рыжими бликами. Болела голова, и она не сразу поняла, что блики эти от света зажжённой свечи. Свеча стояла на каменном полу в метре от Анны. Неровное пламя её то тянулось вверх, то припадало, почти сливаясь с фитильём. Слышался слабый треск, а от запаха плавившегося воска в горло подкатывала тошнота. Анна попробовала дотянуться до шеи, но не смогла. Руки её были связаны за спиной. И со сознанием того, что она в ловушке, вернулись воспоминания. Мёртвый Митрофан, удар, голос Миши. Воспоминания были страшными, верить им не хотелось, но не верить не получалось. Её оглушили, а потом похитили. Кто оглушил? Зачем похитили? Где она? Вопросов много, но один единственный волновал Анну больше всего. Нож Подарок деда Кайсы по-прежнему лежал в кармане платья. Анну не обыскали, и это хорошо. Связанными руками дотянуться до ножа получилось с большим трудом, но получилось. Прохладное лезвие ласково царапнуло ладонь, скользнуло в рукав. Если не поддаваться панике и не думать о том, что её ждёт, возможно, удастся перерезать верёвки. А там, не переставая аккуратно орудовать лезвием ножа, Анна смотрелась Света от свечи было мало, но его хватало на то, чтобы понять, заперли её в какой-то маленькой комнате, без мебели, без окон, не комната, а каменный мешок. И судя по едва слышному звуку воды, каменный мешок этот находится где-то под землёй, в подвале усадьбы или в подземелье замка. Вода не только слышна, водой пахнет, сыростью пропитанный пол и стены, а с невидимого в темноте потолка зашивород капает. Дверь заперта. Анна первым делом её проверила. Заперта снаружи на засов, никаких замков, которые можно было бы взломать, а за дверью шаги. Она едва успела спрятать нож в рукав. Не хватило самой малости, чтобы перерезать путы. Лязгнул засов, заскрипели давно не смазываемые петли. Анна затаила дыхание. Она знала, кто переступит порог, но верить всё равно не хотела. Мишак был без очков, без привычного своего на все пуговицы застёгнутого пиджака. У рукава рубашки он завернул до локтей, и именно эта деталь делала его разительно непохожим на себя прежнего, аккуратного и педантичного. А ещё улыбка, не робкая и смущённая, а хищная. Подумалось вдруг, что не может человек в одночасье так измениться, что это не Миша. Но зачем же себя обманывать, когда вон у него и рукоять ножа выглядывает из-за ленища сапога? Не того ли ножа, которым Митрофана очнулись, Анна Фёдоровна? Он и говорил иначе, уверенно, насмешливо даже. Это хорошо, потому что времени у нас с вами мало. На что мало? В горле першило, и собственный голос звучал глухо. Что ты делаешь, Миша? Зачем? Я устраиваю свою судьбу, Анна Фёдоровна. Только и всего. Не всем же повезло родиться графиней, иным приходится самим крутиться. Не сводя взгляда с Анны, он приоткрыл пошире дверь, позвал: "Сева, заходи". Она очнулась. Я же говорил, живучая она, что кошка. Вошёл Всеволод Кутасов, совершенно неуместный в сложившихся обстоятельствах, вежливостью поклонился Анне. Как себя чувствуете, Анна Фёдоровна? спросил голосом вполне светским После того, как вы ударили меня по голове, Всеволод Петрович. Главное нож не уронить, чтобы эти не нашли. Надежда в подарок теперь единственная её надежда. Это не я, это Миша. Я женщин не бью. Моя бы воля, Анна Фёдоровна, я бы обошёлся без всего этого, он развёл руками. Драматизма. Но не получается. Без вас ничего у нас не получается. Что же у вас должно получиться, все ВолодПетрович? Разговаривать, задавать вопросы, тянуть время, больше ей ничего не остаётся. Пока. А давайте я расскажу. Миша улыбнулся все Володу подмигнул Анне, и ей вдруг подумалось, что любить такого человека совершенно невозможно. Что она, наверное, ослепла или его вовсе сошла с ума, когда позволила себе полюбить его. Моя неверная невеста имеет право знать, что её ждёт. Впрочем, я ещё и сам до конца не знаю. Тем интереснее. Он хлопнул себя ладонями по бёдрам ухорским, бандитским каким-то жестом, а потом сказал совершенно серьёзным тоном: "Мы ищем клад, дорогая Аннушка, и вы нам в наших поисках должны помочь". "Карта? Миша, ты в самом деле веришь, что с помощью той карты можно найти клад? Я не верю". Я знаю. Кстати, предвосхищая следующий ваш вопрос, да, мы нашли вторую часть. Она была у архитектора. Старик даже не озаботился тем, чтобы спрятать её как следует. Значит, с самого первого дня Анна думала верно. Августберг поддерживал связь с дядей Витей и обо сторове знал куда больше, чем рассказывал. Не подвела интуиция. Интуиция подвела вдругом, в самом главном. Та встреча в библиотеке была не случайной. Ты в самом деле думала, что я вспылал страстью? Миша словно мысли её читал. Ах, Аннушка, Аннушка, как можно быть одновременно такой умной и такой наивной? Признаться, вариант сженить бы я тоже рассматривал. Думаю, наследство за тобой дали бы немалое. Но клад это совсем другое, это другой уровень. Да какой же клад? Думать про убийство не хотелось, как и смотреть на Мишу, нож бы не уронить. Пальцы затекли. А она ведь и в самом деле ничего не знает. Миша обернулся к Всеволоду: "Я же тебе говорил, расскажем графине сказочку". Прежде чем ответить, Всеволод взглянул на нагрудные часы, а потом кивнул, соглашаясь. "Значит, слушай, Аннушка, сказочку". С раннего детства Мишка знал, что он особенный. Нет, батя ему об этом не говорил. Батя вообще мало говорил, бывало и поколачивал, если приходил к ним с мамкой в дурном расположении духа. Сначала мамку бил, потом Мишке под затыльник отвешивал, а уже потом, успокоившись, стряхнув с себя лютую злобу, как собаки стряхивают блох, начинал говорить. Разговаривал он больше части с мамкой, но Мишке слушать не запрещал. Иногда даже поглядывала это кодобрительно. Мамка утверждала, что это от того, что Мишка на павку сильно похож, а кровь не водится. Что это значило, Мишка не понимал, но кровь на отцовской одежде висел частенько. Мамка её отстирывала, а когда не получалось, оттирала мелким песком, за которым гоняла Мишку на речку. Бывало так, что одежду отстирать не выходило, и тогда отец снова злился и снова бил, но уже только мамку. Говорил, что занеродилость. Нарф у него был лютый, боялись его все вокруг. А узнав, что Мишка сироткин сын, начинали бояться и его. Это оказалось неожиданно приятно. Вот только друзей всё никак завести не получалось. Ну, да Мишка быстро привык к одиночеству. А когда отец говорил, слушал очень внимательно, запоминал каждое сказанное слово. Рассказывал отец всё больше про разбои, до да грабежи. Но бывали моменты, когда речь заводил про клад, припрятанный ещё в старые времена одним из золотодобытчиков. Фамилия у золотодобытчика была известная. Звали его Злотниковым, как отцовского хозяина. Хозяин, наверное, отцу про клад и разболтал по пьяной лавочке, а дальше уж тот сам начал искать. У людей его выведывать когда по-доброму, но большей частью пытками. До да только правды про клад никто не знал. Так его отец и не нашёл. сгинул раньше, но одно имя назвать успел Кайсы, охотник из местных, из морийцев. Человек опасный, подолгу на одном месте никогда не задерживающийся. Имя Мишка запомнил, как запомнил он всё, рассказанное отцом про клад. Прошли годы. Отца уже не то, что бояться, но и вспоминать перестали. И только повзрослевший Михаил помнил всё. Малку считали беспутной, Может, она такой и была, но единственного сына на ноги поставить сумела. Денег на образование дала. Наверное, имелся где-то оставленный отцом тайник. Михаил никогда об этом не спрашивал. По сравнению со спрятанными на сторожевом камне несметными сокровищами, материны запасы казались ему сущими потеками. А полученное образование, как и острый ум, пригодились. Михаилу удалось заполучить в товарищесефку Кутасова. Был тот маленьким сынком, и маменька же за него всё решала, и про то, что самому Севке хочется, даже не слушала. А хотелось ему свободы, хотелось сорваться с короткого финансового поводка, заняться своим собственным делом, потому что видел, что под материнским управлением, по старинке, по накатанной производство разваливается. Потому что знал, что производству этому очень скоро потребуется реконструкция и немалые деньги, которых нет. На том они и сошлись, на злую остервенелую жажду денег. Проклад Михаил приятелю рассказал после того, как в один из редких своих визитов в Чернокаменск увидел охотника Марица в косматой волчищей шапке. Был это тот самый Кайсы, о котором говорил когда-то отец. А Кайсы и о тех, с кем он встречался, Михаил узнал всё, что мог. Узнал бы и больше, если бы не оказался стеснён в средствах. Кайсы в Чернокаменске оставался ненадолго, А потом куда-то исчезал. Проследить бы куда. Вселот ему поверил и денег на соглядатае вдал и не попрекнул ни разу потраченными средствами, потому как траты эти оправдались очень быстро. Кайсы нашёлся в Петербурге, в доме инженера Сирова, того самого, что много лет назад запускал на стражевом камне маяк, одного из тех, кого мамка винила в исчезновении отца. Женат Сиров был на Анастасии Шумилиной. Фамилия эта в Чернокамске знал каждый, как трагически-романтическая история с ней связана. В истории той были замешаны многие, в том числе и девочка Анюта, дочь графа Шумилина и Айвы. Девочку все считали погибшей. Да вот чудо, у инженера Серова, приспокойный и сытно живущего в столице, имелась взрослая племянница по имени Анна. К ней так своей внучке и наведывался Кайсы. А кому как не единственной кровиночке он мог передать свою тайну. В том, что тайна имелась, Михаил не сомневался, как не сомневался он и в том, что тайну эту у Кайсы не получится выведать ни хитростью, ни силой. Больной уж крепким, больной шмотёром был старик. Оставалась внучка, девица на выдынье, ничего особенного собой не представляющая, лёгкая жертва. Вопрос о том, чьей жертвой станет графиня Шумилина, решили быстро. У всей Володофамилия была слишком уж известная на Урале, а Михаил никто. Так молодой, но талантливый учёный. Романтические девицы на выданни на таких весьма подки. У Михаила всё получилось, даже стараться особо не пришлось. Очень скоро Анна уже делилась с ним самым сокровенным, даже карту показала, ту самую карту, которая могла привести их к кладу. Да вот, не задача, карта была неполной, не хватало второй части, а Анна рвалась в Чернокаменск. Интересно ей, понимаешь, ли разобраться в своём прошлом. Михаилу тоже было интересно. Ох, как интересно. Шкуры чувствовал рядом несметные богатства, и девчонка его к ним непременно приведёт. Оттого и стал помогать Анне в её авантюре, а все Володу Письмяцону написал: "Жди, молодой дорогой товарищ, еду в Чернокаменск с невестой". Всё у Михаила было хорошо. Всё складывалось самым наилучшим образом. До тех пор, пока на дороге им с Анной не повстречался Туманов. Вот кого он возненавидел с самой первой секунды, вот чьё горло мечтал перерезать, но терпел. Прикидывался это каким простаком-неумехой, у которого невесту увести, расплюнуть. А если на чистоту то и не думал Михаил, что Анну кто-то может у него забрать. Привязалась девчонка, прикипела к нему. По глазам было видно, что влюбилась. Прикажи он, пошла бы за ним в огонь и в воду. Сам виноват, не устоял перед соблазном проверить свою власть. Чувством вины привязать к себе невесту ещё сильнее, как когда-то батя привязал мамку. А сколько раз удерживался от желания ударить со всей силы наотмашь. Мамка часто повторяла кровавую юшку утирая: бьёт, значит, любит. Да что-то подсказывало, что одно дело руку поднять на деревенскую бабу, и совсем другое на графиню. Может, потом, когда деваться ей от него будет некуда, и руку можно будет поднимать, и подол задирать, когда вздумается. Подол задрать тоже хотелось, чего греха таить. Анна пусть и не пышна формами, но чувствовалось в ней что-то этак, породистое. А породистую лошадку обуздать это же одно удовольствие. Не вышло с удовольствием, а передел Туманов: "Убрать бы перо под ребро или по горлу, и нет проблем". Но Всеволод запретил. Сначала должна была состояться сделка по продаже дома, а уж потом всё остальное. Всеволод хоть и верил в клад, но и малое богатство упускать не хотел. Михаил его понимал, оттого и терпел. До поры до времени. До тех пор, пока на острове всё не пошло наперекосяк. Вторую часть карты Михаил нашёл без проблем. Оыскал маяк, пока старик полвзанке и нашёл. И появилось у него великое искушение наказать неверную невесту. Да так наказать, чтобы никто её больше не нашёл. От чего-то думалось не про любимый, давно уже прикормленный чужекровю нож, а про воду, свинцовую, озёрную, концы в воду и никто не найдёт, даже хлыщ туманов. И только один Михаил будет знать, где она. Что от неё осталось? Это были яркие, острые мысли, избавиться от которых не получалось даже во сне. Михаилу снилось, как он топит Анну в озере, снились её полные ужаса глаза и разъявленный в безмолвном крике рот. И случай подходящий подвернулся почти сразу. Девку за какой-то надобностью понесло на башню, к распахнутому Настя шакну. двигаться Михаил умел быстро и бесшумно. Был соблазн показать ей истинную свою суть, но внутренний голос настойчиво на шёптал: "Не надо. Просто столкни, остальное сделает вода". Он о столкнул. В последний момент только не сдержался, ударил по голове, а потом целое мгновение любовался, как девка камнем летит вниз. Но и тут туманов помешал, спас, вытащил из озера. В тот момент Михаил подумал, что Туманова непременно убьёт, может быть, даже ещё до завершения сделки. Но убить пришлось другого, дурачка Анатоля. Хотя дурачком мужаняк Матрёны Павловны был лишь с виду, а на деле же оказался ещё тем пронырой. Видел, оказывается, Годёныш, как Михаил столкнул графиню с башни и взялся шантажировать, требовать денег. А если у Михаила нет, так пускай ему дружок Севочка поможет. Михаил с требованиями Анатоля согласился, пообещал принести денег на рассвете, договорился о месте встречи и пришёл. Вот только не с деньгами, а с ножом. Анатоль даже не понял, как всё вышло, захрипел, схватился за горло и повалился навзничь. Всевод будет доволен, ему отчим никогда не нравился, а Михаил хоть какое-то развлечение. И подозреваемый нашёлся. Юродивый Гришка на тело наткнулся, в кровище перепачкался. Очень ловко всё вышло. Вот только беспокоили Михаила иные, происходящие в замке убийства, тех, которым он лично отношения не имел. В разговоры про оборотня он не верил, хоть своими собственными глазами видел кровавые волчьи следы. Думалось, что этот архитектор чудит, что сошёл с ума, старый хрыч таким вот способом хочет отвадить от острова посторонних. Ну ничего. У каждого своя забава. А ему Михаилу просто нужно быть осторожнее. Глядишь, получится всё наилучшим образом обстряпать и на мифического зверя собственные злодеяния списать. Так даже интереснее. Жил был батя, бы гордился посынком. Об об всем этом Михаил думал недолго, потому что иных дел у них с севадом было ещё очень много. Карта оказалась непростой, а содержала схему подземных переходов и подземных же пещер, расположенных под островом. Кто бы мог подумать? Вход в подземелье нашёлся в сарае. Был он завален всяким хламом, но не слишком старательно. Вероятно, не так давно входом этим пользовались. Неужто ещё кто-то ищет спрятанное золотишко? По подземелью, по сырым, гулким переходам они с Всеволодом бродили не один день. Но так ничего и не нашли. Уверенность в том, что клад спрятан где-то здесь, крепла с каждым часом. Но где именно? А все вокруг нервничал. Не нравилось ему подземелье. Всё чудилось что-то, мерещилось. Сказать по правде, Михаилу и самому не нравилось. Жуткое место, так и кажется, что за спиной твоей прячется какая-то тварь. А обернёшься, и нет никого. А ещё сны В снах своих Михаил тоже бродил по подземелью, но бродил осмысленно, словно бы знал, куда следует идти. Был он не один. Посочавшимся озёрной водой каменным стенам следом за ним ползла змеилась длинная тень, а голос в голове на шёптал: "Найди зеркала, приведи Анну, и я покажу, где сокровище. Увидишь такое, о чём и не мечтал. Только сделай, что велю". От снов этих Михаил сначала пытался отмахиваться, но они не отступали даже днём. Стоило только глаза закрыть, перед внутренним взором вспыхивала змеилась серебряная тень, а голос в голове всё шипел и шипел. Михаил уже смирился и с голосом, и с видениями, даже к зеркалам, что висели в замке, начал присматриваться. Да только зеркала-то были самые обыкновенные, а он чуял, нужны особенные. Вот только где же их взять? Старик знает, прошептала в голове. Старик покажет. Не покажет старик. Этот старик даром, что выглядит чудаком, а стержень имеет точно такой же, как и моряцской сы. И смерти не боится никакой. Может даже так статься, что смерть он примет как избавление. Тогда как же его заставить? Решение пришло само, без всяких нашёптываний. Видно же, что старику Анне не безразлично. что печётся он о её судьбе, хоть и виду старается не подавать. Многое его связывало и с её родителями, и с её дедом. Вот и вторая половина карты оказалась у него. Значит, и нужно-то всего лишь похитить Анну, а потом пригрозить расправой. Глядишь, и не устоит старик, пожалеет девчонку. Если бы Туманов Анну с острова не увёз, решить задачу стало бы легче. Но он увёз, даже охранника приставил. Так себе охранника надо сказать. Пока все вокруг ему зубы заговаривал, Михаил сзади подкрался и чек по горлу. А остальное уже совсем легко вышло. И вот она, Анна, стоит, к стене спиной прижалась, смотрит со страхом, но одновременно и с вызовом. А глазище в темноте светится, что у кошки, только не жёлтым, а серебряным. Ох, непростая эта девка, особенная. И сны его тоже особенные. Уж не выбрало ли то, таком в Чернокаменске до сих пор страшные сказки рассказывают его своим помощникам. Не шанс ли это для Михаила стать ещё опаснее, ещё страшнее своего отца? Да и какая разница, кому служить, если плату обещают более чем щедрую?